Адъютант. Станции из воронежских тетрадей появились так. Некто Длигоч напечатал в одном из толстых журналов стихи, в которых обещал распознать классового врага по одному только звуку его лиры. В этих стихах упоминалось слово о полку. С Длигачем мы познакомились в Киеве в середине 20-х годов, когда кучка молодых журналистов так задудила голову идиоту-редактору местной газеты, что он согласился напечатать несколько статей к О.М. В центре это уже было невозможно. Жена Длигача, прозрачная беляночка из тех, что всегда трогали О.М., Кончила ту же гимназию, что я. Жили они неподалеку от моих родителей. И приезжая в Киев, мы часто встречались с ними. Через несколько лет Длигоч очутился в Москве. В редакции московского комсомольца с ОМ. Работа у него не ладилась. Московские лихачи затирали провинциалом. Однажды Длигач прибежал к нам сияющий. Наконец-то ему повезло. Он нашел оброненное письмо своего врага, одного из руководителей газеты. Это было типичное письмо деревенского парня, ушедшего в город на заработки. Родным, знакомым, друзьям, сверстникам и соседям кланяется. Мамаша сообщает, что начальство его, славу Богу, любит и поощряет. Без милости и без работы он не останется, а там, глядя, устроится попрочнее, заслужит награду, ему комнатку дадут. И возьмет он к себе кого-нибудь из братишек, чтобы и его в люди вывести. Письмо было вполне человеческое, и в нем перечислялись личные интересы ответственного комсомольского газетчика. А на это он права не имел. Мало того, мальчишка упоминал Бога. Это комсомольским вождям не разрешалось. Даже такие отработанные сочинения, как «Слава Богу», считались данью религии. Парень явно жил двойной жизнью и говорил на двух разных языках. В какой-то момент переходят они с языка учрежденческого и высоко идеологического на язык домашний. Самый крупный из наших драматургов все мечтал написать пьесу о двуязычии и об этом критическом моменте. Примечание Эрдман. Но он принадлежал к старшему поколению и поэтому замысла своего не осуществил. А руки у него чесались, и он все спрашивал, когда это бывает? На улице или уже дома? Через много лет к этой теме подошел другой писатель, гораздо моложе, рассказав о заседании сельсовета. У него мужики переходили на казенную речь, по звонку председателя, открывающего собрание. Примечание. Яшин Рычаги. Длигач готовился вовсю использовать находку, письмо двоязычного идеолога комсомольской газеты, чтобы разоблачить своего врага перед высшим начальством. Он пришел к нам похвастаться своей удачей и показал письмо ОМ. Тот выхватил его и бросил в печку. Поведение Длигача типично для той эпохи, конца 20-х и начала 30-х годов. В борьбе за чистоту идеологии начальство всячески поощряло мужественных разоблачителей, которые, невзирая на лица, обнаруживали пережитки и остатки старой психологии у своих сослуживцев. Репутации лопались, как мыльные пузыри, а разоблачители карабкались вверх по служебной лестнице. Каждый из деятелей, поднимавшихся в те годы, хоть разок да использовал этот прием, то есть разоблачение своего начальника. Иначе как займешь его место? Письмо могло сослужить длигачу большую службу, но, к нашему удивлению, До него дошли доводы О.М., и он покинул нас печальный, но не рассерженный, хотя его надежды на лучшее будущее сгорели в печке. А может, все-таки он рассердился, потому что после этого инцидента мы не видели его несколько лет. Длигач снова появился уже на Фурмановом переулке зимой 1933-1934 года. Привела его Диночка, оставленная нам в наследство Яхонтовым. Крошечная актриска, маленькая, нелепая, но очень милая женщина. Вспомнили письмо. Длигоч благодарил О.М. за то, что он спас его от низости. Он быстро втерся в доверие. Старая комсомольская история перестала поминаться, Чего только не творили мальчишки в те времена. Нельзя же преследовать их всю жизнь за один поступок. В 1933 году Длигач вертелся и возле Безыменского, устраивая через него какие-то свои газетные делишки. Он то и дело предлагал ОМ посоветоваться относительно разных дел с Безыменским. ОМ кипел еще историей с Саргиджаном и Толстым. Почти перед самым арестом Длигач уговаривал О.М. пойти к какой-то прокурорше, приятельнице Безымянского, чтобы рассказать ей, что послужило поводом к пощечине Толстому. Не знаю, что означало это шебуршание, но мне известно, что О.М. прочел Длигачу стихи о Сталине. Наутро после ареста, очень рано, нам позвонил Безымянский. Я объяснила, конечно, иносказательно, но этот язык был понятен всем, что случилось ночью. Безыменский присвистнул и повесил трубку. Ни до этого, ни после он никогда нам не звонил. Что ему рассказывал Длигоч про ОМ, Может, он прослышал что-нибудь об аресте и позвонил, чтобы проверить. Но от кого мог он узнать об этом? Кто об этом знал? Ведь подписывал ордер Егода, а времени после увоза ОМ прошло слишком мало. Едва ли несколько часов, чтобы успеть распространиться слуху. Почему он позвонил? Последний раз я видела Двигача у нас в передней, на Фурмановом переулке, в день, когда я вернулась со свидания в кабинете следователя. Длигоч ушел добывать деньги, которые я с него потребовала, и больше не вернулся. Когда Диночка собралась к нам в Воронеж, Длигоч устроил ей страшную сцену, требуя, чтобы она отказалась от своей затеи. Диночка возмутилась, и они расстались. Не помня себя от удивления, Диночка рассказала нам в Воронеже про неожиданную истерику своего возлюбленного и про разрыв их отношений, длившихся, кажется, несколько лет. После войны до меня дошло, что Длигоч повесился. Это был испуг во время кампании против космополитов. Храбростью двигач не отличался. О.М. не искал предателя. Он говорил, что виноват во всем сам. В наши дни нельзя искушать людей. Недаром Бродский, тот, который сидел в кресле при аресте О.М., просил как-то Осипа Мандельштама не читать ему опасных стихов, так как он будет вынужден о них. Донести. «Не двигач, так другой», — с поразительным равнодушием говорил Мандельштам. Это я прожужжала ему уши относительно двигача. Мне очень хотелось все свалить на эту блоху, потому что все другие варианты были действительно непереносимыми. Гораздо легче оклеветать ничтожного двигача. Чем заподозрить какого-нибудь настоящего человека, которого мы считали другом. И все же я не уверена, что доносчиком был он. Во время следствия имя Двигача не упоминалось. Быть может, берегли агента, но, возможно, и другое стукачи, перечислявшие, кто нас посещает, не встретились с Двигачем потому что он обычно заходил днем с Диночкой, а она вечером бывала занята в театре и вообще дичила с наших знакомых и предпочитала заставать нас одних. Стукачи же всегда информировали органы о всех посетителях. Прожектор направлялся не на одного человека, а на весь его круг. И в нашем случае Христофорч знал почти всех что у нас бывал. Способен ли был двигач с голоса запомнить 16 строчек? Я никогда не слыхала, чтобы он повторял услышанные с голоса стихи. Стихотворение о Сталине О.М. прочел при нем только один раз и вопреки своему обычаю в присутствии другого лица, художника Тышлера, Имя этого художника на не всплывало. Следователь его не называл. А самого существенного мы восстановить не смогли. В каком варианте, слышал двигач это стихотворение, с мужикоборцем или без? Скорее всего, без. Ты, Шлёр, бывал у нас редко. Он зашел к нам незадолго до ареста, когда первый вариант был уже совсем отставлен. А единственный человек, которому ОМ разрешил записать стихи, имел первый вариант, но, судя по всей жизни, этот человек вне подозрения. Может, кто-нибудь похитил у него эти стихи? Предположение не лишено эффективности, но, по-моему, пути передвижения из каждого дома в органы были гораздо более примитивными. Поведение Длигача после смерти Мандельштама можно объяснить трусостью или знаменитой болезнью страхом быть принятым за стукача. По своей биографии он больше всех подходил к этой роли, но в том-то и ужас, что этим занимались люди, от которых никак нельзя было этого ожидать. Сколько в этой профессии насчитывалось вполне приличных дам и юношей из хороших семей, им ведь всякие довериться, или мыслящих, болеющих за науку и искусство людей, проникающих в самую душу тонкими, умными, изящными разговорами. И к этой роли они подходили несравненно лучше, чем Сиболапа и Длигоч. А, в конце концов, Бог с ним. Он лишь жалкая букашка, которой довелось жить в страшное время. Разве человек действительно отвечает за себя? Даже поступки, даже характер его, все находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка двумя пальцами, И выжимает из него ту каплю добра или зла, которая ей потребна. Еще одна проблема. Когда стали известны органам стихи о Сталине, они были написаны осенью 33-го года. Арест произошел в мае 1934 года. Может, после пощечной Толстому? Власти активизировали слежку, проспросили агентов, и только тогда узнали про стихи. Или они пролежали целых полгода без движения? Последнее кажется немыслимым. А Длигач появился у нас довольно поздно, среди зимы, и втерся в доверие к весне. И последний вопрос — Виновата ли я, что не повыгоняла всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О.М., как делало большинство моих современниц, хороших жен и матерей? Мою вину умаляет только то, что О.М. все равно бы вырвался из-под присмотра и прочел недопустимые стихи, а с нашей точки зрения все стихи недопустимы, Первому встречному режим самообуздания и самоареста был не для него.